На этой дружеской ноте они расстались, и Престон вернулся на Гордон-стрит. Луис Заблонский сразу понял, что за люди прикатили в фургоне и постучались к нему поздно вечером в субботу. Он сидел дома один, так всегда бывало по субботам, Дэрил уезжала до самого утра. Незваные гости об этом, видимо, знали. Когда в дверь постучали, Льюис был поглощен телевизионным фильмом и машинально открыл дверь, пришедшие ввалились в дом. Их было трое. В отличие от четвертых, что приходили к Раулю Леви 2 дня назад, его смерти Льюис не знал, он не читал бельгийские газеты. Это были наемники с восточной окраины Лондона. Таких на преступном жаргоне именуют громилами. Двое были безмозглыми краснорожими тварями, они лишь выполняли приказы третьего врастявого хлюпика с грязными светлыми волосами заблонский не был с ними знаком, но разгадал их суть сразу такие не раз встречались ему среди лагерной охраны Воспоминания лишили его сил К тому же сопротивляться было бессмысленно они все равно добились бы своего, сколько бы он ни противился или не клянчил его вытолкнули в гостиную и бросили в кресло Один из громил встал сзади, подался вперед, приглазил заблонского к сиденью. Другой остановился перед ювелиром, потирая кулака ладонь. Светловолосы поставил перед креслом табуретку и селцы и заглянул Лоису в лицо. Потом бросил громили. "Сдерей ему". Вставший справа ударил ювелира кулаком по зубам. На руке у него сидел бронзовый кастет. Нижняя часть лица Заблонского превратилась в кашу из обломков зубов, кровавых обрывков губ и десен. "Не сюда", с улыбкой поправил Громила светловолосый. "Неужели придется говорить не так ли? Дай ниже". Громила нанес Луису два сокрушительных удара в грудь, хрустнули ребра. Заблонский пронзительно взвыл, Светловолосый улыбнулся. И ему нравилось, когда подопечный кричал. Луис пытался вырваться, но безуспешно. Протянутые сзади мускулистые руки крепко держали его в кресле давным-давно в южной пролье. Такие же руки не давали ему сползти с мраморного стола, и другой светловолосый мужчина смотрел на него со зловещей ухмылкой. "Ты набедакурил, Луис", проворковал блондин. "Обидел моего друга". Он считает, ты завладел тем, что принадлежит ему, и хочет вернуть это тебе. Когда объяснил объяснила, о чем речь, выпрямив залившую рот кровь, Заблонский прохрипел: "И здесь нет". Светловолосый призадумался, потом приказал подручным: "Обыщите дом. Старик уже не рыпнется, ищите хорошенько". Громилы начали обыск. Оставив Заблонского в гостиной под присмотром Светловолосова. Они действовали тщательно, возились целый час. Перетряхнули шкафы, буфет, ящики. Залезли во все углы и щели. А Светловолосый тем временем забавлялся, финальи старика в сломанные ребра. Около полуночи грабилы вернулись с чердака. Ни хрена нет, сказал один. "Так у кого же они?" спросил светловолосый из Доблонского. Выз не хотел говорить. Они стали бить его, пока он не сказал. Тогда громило перестал удерживать его в кресле. Доблонский упал на ковер, завалился на бок, губы у него посинели, глаза выкатились из орбит. Он тяжело, прерывисто дышал. Трое мужчин смотрели на старика. У него сердечный приступ сказал один как будто с любопытством. — Он хрипит. Значит, и перестарался, сарказмом произнес светловолосый. Ну, пошли, имя мы знаем. Троица покинула дом, забралась в фургон и уехала. По дороге на юг из Голдерсгрин один из громил спросил у светловолосого: "Так что будем делать?" "Заткнись, Я думаю, бросил в ответ блондин. Этому плюгавому садисту нравилось корчить из себя мозг всей операции.